Икилах рассказал своему брату и господину всё, что с ним произошло. Принц просил короля Артура помочь ему в поисках Олвен, чтобы жениться на ней, сняв тем самым проклятие одиночества и неразделённой любви, наложенное на него ослеплённой гневом мачехой. Икилах просил помощи ещё 110 воинов из знатных гостей Артура, и среди них также Кая и Бейдура, и 19 сыновей Кау, и трёх сыновей Эрима. И Хенваса Аденауга, который видел на Акре вокруг себя любую тварь, и Хенбедестера, которого не мог обогнать ни конный, ни пеший. А также Сгилти из Гаунтерада, который, когда господин посылал его с поручением, никогда не выбирал дороги, а шагал прямо по верхушкам деревьев или по вершинам холмов. Просил он и Голедина Плотника, который выстроил и Хангвен, главный зал дворца Артура, и Кинера Кейн Фарфауга. Киллах просил и Париса, короля Франков, от которого получил свое имя город Париж, и ослу Длинного Ножа. Киллах просил о помощи и Гвитарта, сына Аэда, короля Ирландии, и Гарселита Ирландца и Панаура-военачальника, и Гориха-Гвальстауда и Эта-Эда, который знал все языки. И еще он просил о помощи двадцать украшенных золотыми кольцами дочерей этого острова. И всем им Киллах, сын Килида, посвятил свой дар. Но даже для могущественного и доблестного Артура просьба его оказалась нелегкой. Ни король Артур, ни его соратники не слышали никогда о такой девушке и не представляли, где её можно найти. Тогда, не теряя время даром, славный король Камелота отправил во все края света гонцов на поиски возлюбленной Килоха. Лишь через год вернулись гонцы, так и не найдя Олвин и ничего не узнав о ней. И сказал им тогда Килох: Я ухожу, чтобы исполнить моё желание, и прошу вас отправиться вместе со мной. Но Кай ответил ему: "Друг мой, король не может поехать с тобой, но я готов сопровождать тебя в твоих поисках. И пока мы не убедимся, что этой девы нет на свете, или пока не найдём её, мы не вернёмся". И Кай отправился в путь вместе с Килохом. Акай мог без вреда для себя 9 дней и ночей пребывать под водой и мог 9 дней и 9 ночей оставаться без сна. Ни один лекарь не мог залечить рану, нанесённую его мечом, а когда он хотел, то мог сделаться выше самого высокого дерева в мире. В самый сильный дождь на расстоянии вытянутой руки от него всё оставалось сухим. Если же его спутники страдали от холода, он согревал их лучше всякого костра. И Артур отправил с Килахом Бейдура, самого красивого среди всех рыцарей, кроме Артура и Дриха, сына Кидбора. Хотя был Бейдур одноруким, он в бою проливал больше вражеской крови, чем трое сильнейших воинов, и рана от его копья была тяжелее девяти ран, нанесённых любым другим оружием. И Артур отправил с Килахом Кинделя госледопыта знающего все земли как свою родную, и Гориха Гвальстауда, и это Эда, который знал все языки. И Гвальхмае, сына Гвиара, который всегда возвращался с удачей, и был он племянником Артура, сыном его сестры. И ещё в путь отправился Мену, сын Тэргвайда, что творил заклинания, делая себя и других невидимыми. И вместе они отправились в опасный путь и достигли обширного поля, где увидели огромную крепость. Шли они к ней до самого вечера, но не приблизились ни на шаг. И лишь к вечеру третьего дня достигли её стен. Тут увидели они, что луг перед крепостью, как плотным снежным покровом, весь заполнен несметным стадом овец. Среди овец на холме сидели пастух одетый в шкуры, и его свирепый пёс, что ростом был больше, чем девятилетний жеребец. А из пасти его вырывалось пламя. Ни одного ягнёнка не упустил тот пёс, и ничто не могло убить его или обратить в бегство. К счастью, Мену успел произнести заклинание, сделав себя и своих спутников невидимыми для свирепого сторожа. И они подошли к пастуху и заговорили с ним. "Чиховец ты пасёшь, и кто владеет этой крепостью?" спросили они. "Поистине вы глупцы, если не знаете того, что знает весь мир. Эта крепость из Бададена, повелителя великанов. Я же, Кустинин, прозванный неудачно женатым, ибо мой брат из Бададен отнял у меня жену. А вы кто такие?" Мы посланцы Артура и разыскиваем Овен, дочь из Бададена, отвечали рыцари. Тогда воскликнул пастух: "Откажитесь от своего замысла. Ни один из приходивших сюда за ней не вернулся живым". Тут пастух встал и позвал рыцарей в свой дом, чтобы они отдохнули с дороги. И они вошли в дом Кустинина. А навстречу им, заслушав шум их прихода, вышла женщина, с которой жил пастух. И спросила она мужа: "Кто эти люди?" Он же ответил ей, что это Килох, сын короля Киледа. И женщина узнала в Килохе племянника, сына своей сестры, королевы Галиудит, и бросилась обнять его. Но Кай успел подсунуть ей полено вместо племянника. Она же сдавила его так, что оно раскололось. "Поистине, твои объятия смертоносны", сказал тогда Кай. «Если бы ты сдавила так килоха, то была бы и последней женщиной, обнявшей его». Когда же все после столь бурной встречи успокоились и сели к столу, хозяйка открыла каменный сундук, стоящий напротив очага, и выпустила из него кудрявого светловолосого мальчика. И Горхер спросил, «Зачем ты прячешь его там? Или кто-то желает его смерти?» «Он последний из двадцати трех моих сыновей», Остальных убил избададан, повелитель великанов. И я не знаю, уберегу ли этого, ответила женщина. Кай же сказал: "Пусть он будет с нами, и пока мы живы, мы никому не позволим повредить ему". После ужина женщина спросила: "Что ищете вы здесь?" "Мы пришли за Олван, и Бакила хочет на ней жениться", ответили ей. Тогда женщина сказала: "Оставьте свой замысел. Многие уже приходили в крепость за этим, но никто не вернулся живым. Мы не уйдём, пока хотя бы не увидим эту деву, ответил Кай. Скажи, приходит ли она сюда? Можно ли с ней встретиться? Каждую субботу, отвечала женщина. Она приходит на наш берег реки мыть свои волосы, и всегда в лодке, где она моется, оставляет свои украшения. Помоги нам встретиться с ней. Покляньтесь, что не замысляете против неё зла, и я позову её к вам. Мы клянемся в этом, тотчас воскликнули рыцари. И женщина позвала к ним деву Олвен. Олвен пришла, одетая в огненно-красное платье, и на шее её была гривна из красного золота с рубинами и жемчугами. Волосы её были ярче жёлтых цветов акаитника, кожа белее пены морской, руки её были нежней прекрасных лилий а очи блестели ярче, чем глаза сокола, завидевшего добычу. В сердце каждого, кто видел ее, вспыхивал огонь любви, ибо грудь ее была белее груди белого лебедя, губы ее пылали, как алые цветы на перстянке, и там, где она ступала, расцветали благоуханные белые цветы. Ее и назвали Олвен, потому что на валийском языке это имя значило «белые следы». Прекрасная дева вошла в дом пастуха и села на скамью рядом с килыхом. Лишь взглянув на неё, принц узнал в ней повелительницу своего сердца. И тогда он сказал ей: "О, яснаокая Олвен, я давно люблю тебя и пришёл сюда за тобой. Будь моей женой, и не будет греха, если ты бежишь со мною". Но ответила ему дева: "Я знаю пророчество, что жизнь моего отца продлится лишь до моей свадьбы. Знает о том и он сам. И потому добро меня не отпустит. Если ты хочешь взять меня в жёны, то иди к моему отцу, проси у него моей руки и обещай ему всё, что он пожелает. Лишь тогда ты добьёшься меня, когда исполнишь всё, что он прикажет. Но если ты в чём-либо откажешь ему, тебе меня не видать и собственной жизни не сохранить. Смерти же твоей. Я не хочу Я сделаю всё, как ты говоришь, и исполню всё, что прикажет твой отец, сказал Килох. Прекрасная Олвин ушла в свои покои, а рыцари поднялись и следом за ней направились в крепость. Девять ворот прошли они и убили девять привратников так, что никто из них не успел извука издать. Девять огромных псов зарубили они так, что никто из них не успел залаять. Так прошли они в зал, где на каменном троне восседал великан из Бададан. И прислонённые к трону стояли 3 каменных копья.